Глава вторая Я переместился к артефакту фиксации и, не теряя времени, развернул карту. Перезагружаемая область пространства стерла все прошлые следы пребывания. Но развитая перцепция все же позволяла уловить несколько человек, которые пытались атаковать меня. На мне висела способность мнимого бессмертия, так что пять секунд я был полностью неуязвим. По мне били всем арсеналом. Закидывали склянками, применяли смертоносные умения, стреляли из автоматов. Расточительство во всей своей красе. А я уж думал, что раз освободил поджигателей от всионического рабства, то стал для них, если и не другом, то точно не врагом. С чего тогда мне подготовили такую милую встречу? Хотя они могли и не узнать, что именно я поспособствовал их прозрению. И как-то слишком быстро среагировали. Подозрительно. Я не мог пошевелиться. Органы чувств пока еще не работали. Зато в моих запасниках было нечто такое, что не блокировалось полученной в элементальном расколе способностью. Я говорю о магии. Пока действовал пассивный навык, я выбросил вперед пару шаров. Морозная и электрическая субстанции отлетели от меня на шесть метров, как раз в те точки, где стояло больше всего человек. Через карту я видел, как разряды молний и концентрированный холод превращают людей в обугленные и заледеневшие статуи, которые через мгновение осыпаются легчайшим порошком. Лок разразился чередой оповещений об уничтоженных игроках, и без того немаленькая репутация поползла вверх. Далее я воплотил две сферы, которые принялись выкашивать всех, до кого могли дотянуться. В грудных клетках и головах образовывались прожженные дыры. Плоти, кости плавились под действием запредельной температуры. Доспехи теряли прочность и разрушались. Броня превращалась в невесомую взвесь и разлеталась в стороны под порывами ветра. Заготовленные склянки в руках бойцов падали и взрывались, обдавая округу кислотой и ядовитой шрапнелью. Последнее тоже способствовало устранению моих противников. Ближайших людей, которые умудрились уцелеть под дистанционной атакой, угостил потоком пламени и мороза. Каждое заклинание описало половину дуги, уничтожившей сектора, где стоял неприятель. Самое прекрасное из всего этого было то, что магию стихийного универсала никто не видел. Я и не подумал устанавливать зримое воплощение моей волжбы. Атаковавшие меня поджигатели и оволонцы больше некому. Погибали, так и не осознав, откуда был нанесен удар. Эффект мнимого бессмертия подходил к концу. Перцепция не позволяла разглядеть людей, которые находились за пределами видимости характеристики. Предполагать, что все дружно собрались около меня, по меньшей мере глупо. Стоило подумать о защитной способности. Хорошо бы подошел стихиалей. Охотников от деда Кира нет, так что никто не заблокирует это псионическое умение. Вот только использовать его без шлема, подарка Кейры, может быть чревато. А этот элемент брони сейчас покоится в рюкзаке вместе со скидочными скрижалями. Рюкзак — на свалке, а свалка — за пределами аномалии. Превращаться хоть и в могущественное, но безмозглое существо как-то не хочется. К тому же откат слишком большой. Приберегу на потом, на, так скажем, крайний случай. Стихийная свобода — прекрасная вещь. Только не стоит забывать, что элементализм — в первую очередь атакующая, а не защитная школа. Еще два месяца назад оволонцы рассовывали артефакты воплощения во все норы — в подвалы, около данжей, в подъезды. И эти предметы, которые, как я понимаю, просты в изготовлении и стоят довольно дешево, блокировали заклинания магистрского ранга. А еще на его поддержание безбожно тратится мана а я и без этого за четыре секунды битвы поиздержался. Остается использовать козырь. То, о чем другие пока что не догадываются. Я активировал хаотическое отражение урона. Вокруг моего тела вспыхнуло силовое поле. Начальное умение действовало пять секунд, а его откат составлял целые сутки. Но у меня в загашниках был параметр гриндера — а на перстне — универсальные гемы, которые поднимали эту характеристику еще на пять пунктов. Непроницаемый кокон в моем случае существовал в 2,7 раз больше, чем для других людей, и откат снижался на это же значение. Кое-как поднялся, несмотря на мощь, тело почти не слушалось. На мои плечи будто опустилась ноша, которая должна была сломать мне как ноги, так и хребет. Бедная моя поясница! «Да уж, в прошлое применение эффект казался меньше. Или тут тоже хаос чудит. Надеюсь, не будет такого момента, что меня попросту расплющит». Тем не менее, я встал и оглядел территорию обычным зрением. Деревья, попав под воздействие огненного потока, полыхали. С железных заборчиков, которые ограждали клумбы, капал металл. Виднелись оплавленные остовы машин. По земле то и дело пробегало эхо электрических разрядов. От холода трещал асфальт. Одновременно пахло озоном, чувствовался аромат непередаваемой свежести и тянуло вонью паленой плоти. Странное сочетание. И это только я один устроил локальный филиал Ады за столь короткое время. Неплохо. А что будет через год? Сдается мне, что вскоре, если на противоположной стороне не будет защитников то команда из десяти игроков сможет захватывать не просто деревеньки, но и мегаполисы. Хотя какие к чертям сейчас мегаполисы? Даже Москва сразу же разделилась на несколько лагерей, а люди объединились вокруг военных частей. Есть же еще банды, которые никому не подчиняются, бывшие уголовники, заигравшиеся подростки и прочие маргинальные группы. Если судить по рейтингу, то на Земле осталось чуть больше шести сотен миллионов игроков. Подумать только. Миллиарды обнуленных. Не инициализированные-то вообще остались? Смог ли кто-то защитить их? Мобы с каждой неделей становятся сильнее и многочисленнее. А обычные люди, которые в первый день прихода системы не проникли в выбивающиеся из-под земли лучи, для монстров первоочередная добыча. Бывшие старички даже использовали одного такого, как приманку. Пока размышлял над мироустройством, не забывал посылать сферы по противникам. Магические сгустки существовали 13 секунд, так что грешно было упускать возможность сэкономить несколько единиц маны. Дистанционные заклинания в виде двух пульсирующих шариков проламывали защиту и отправляли людей на перерождение. Заметил, как из-за поворота выскочило сразу две машины они будто сливались с окружающей средой но я все равно смог уловить их движение помнница авалонцы предоставили поджигателям интересные артефакты которые гасят все звуки в ограниченном радиусе а ко всему прочему и преломляют свет таким образом что со стороны объект кажется невидимым опасная игрушка для тех у кого в характеристиках отсутствует наблюдательность или параметры более высокой иерархии как например моя перцепция Не так давно я справился с колонной поджигателей на «Газелях», а тут всего лишь пара целей. Легкая мишень. Со второй машиной удалось справиться еще быстрее. Топливо, столкнувшись с плазмой, детонировало. Даже я, стоя в сотне метрах, ощутил ударную волну. Стекла ближайших домов овышибало из оконных рам. Некоторые части автомобиля разлетелись в разные стороны. На всякий случай прошил сферой салон, чтобы удостовериться, что внутри никого не осталось. И почему в одном случае произошел взрыв, а в другом нет? Это как-то связано с наполненностью бака и концентрацией пара. Надо будет потом у кого-нибудь поинтересоваться для общего развития. Тем временем хаотическая способность тоже собирала свою жатву. В логе мелькали сообщения. Физический урон отражен. Модификатор x 57 «Урон магии тьмы отражен. Модификатор x Х0,6. Урон яда отражен. Модификатор x Х2,3». Пуля, выпущенная метким стрелком, бессильно разбилась о силовой кокон. Оружие противника треснуло, будто в него угодил бронебойный снаряд. У самого человека с мясом выдрало левую руку. Я добил его, чтобы не мучился. Ну и чтобы не преподнес какой-нибудь неожиданный сюрприз а то от игроков можно ждать чего угодно. С тьмой все было проще. Модификатор был низкий, но тем не менее с густо концентрированного мрака слезал поджигателя, оставив после себя темное пятно, которое, в общем-то, сразу же исчезло. Человек улетел на перерождение. Колба с ядом, брошенная с расстояния в 60 метров, угодила прямо в меня, бессильно звякнула, раскололась и залила барьер. «И кто это такой меткий? Или просто везучий?» «Хотя никто не отменял характеристики. Моя мощь тоже справилась бы с такой задачей. Наверное, после пары-тройки тренировочных бросков». волонец, закованный в доспех хамелеон, захрипел, схватился перчаткой за горло и тут же упал. Я добил конвульсивно дергающееся тело. «Да уж, под такой фиал лучше не попадать». Как понимаю, цианистый калий по сравнению с ним — приятнейший отвар, который не наносит никакого вреда. В меня прилетело еще несколько снарядов. Один человек выстрелил, другой швырнул какую-то гадость, третий попытался колдовать. Хаотическое отражение урона не оставило никому и шанса. Очень неплохая способность. Вот уж действительно, козырь. Жаль, что не могу перманентно находиться в этом состоянии. «Неуязвимость — это круто!» «И ведь все просто. Не трогай меня, не получишь ответку. Интересно, в игре есть проклятие? Такое чувство, что на мне порча, иначе с чего все постоянно пытаются меня убить?» Сражение закончилось само собой. Округа полыхала. Вверх вздымался черный дым. Все трещало, скворчало и плавилось. И только я стоял на безопасном островке. Под ногами валялись сплющенные пули, осколки стекла, сломанные предметы. Умение отсчитывало последние секунды. Тяжесть позвоночника постепенно уходила. Меня больше никто не атаковал. Мысленным воздействием открепил артефакт фиксации, который, левитируя, пульсировал рядом со мной. Использовал несколько вихрей ранга неофита. Заклинания не могли нанести урона, да и некому было его наносить зато служили прекрасным отвлекающим фактором. Морозное, огненное и электрическое взвеси не позволяли видеть, что происходит рядом со мной. Если где-то в полукилометре засел снайпер, удачи ему в выстреле. Он может рассчитывать только на везение. Везение, которого не существует. Экипировал поножи из элементального раскола. «Наконец-то я не свечу своим достоинством!» Активировал арканом, чтобы окончательно скрыться от чужого взора. Затем понесся к соседнему зданию, где находился данж. Там я смогу в более спокойной обстановке распределить полученные очки характеристик и знаки силы, а также поднять уровень и попросту подумать. Это была прекрасная битва. Битва, которая длилась 16 секунд.